о чем говорилось под королевским дубом. Шутки молодых девушек невольно замерли среди лесной тишины. Даже самая веселая монтален заговорила серьезно. так приятно, сказала она, вздохнув, сообща откровенно поговорить обо всем, главное — о нас самих. Да, — отвечала мадемуазель Детоне Шарант, при дворе под бархатом и бриллиантами всегда таится ложь.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 в особенности духовники. «А ведь это все-таки приятно, не правда ли?» «Ах, Атенаис!» — проговорила Луиза и покраснела. «Атенаис сегодня откровенно. Воспользуемся этим», — сказала Монталя. «Да, пользуйтесь. Сегодня вечером у меня можно выпутать сокровеннейшие тайны». «Ах, если бы господин де Монтеспан был с нами», — заметила Монталя.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 то любишь не за красоту и высокое положение. Самое главное — это человек, его взгляды, его душа. Монтале громко рассмеялась. «Душа, взгляды, какие нежности!» — сказала она. «Я говорю только о себе!» — отвечала лавальер. Благородное чувство, холодно, с оттенком покровительства, — заметила Атанаиз. «Вам не знакомы эти чувства, мадемуазель?» — спросила Луиза. «Очень знакомы. Но я продолжаю». «Как можно жалеть человека, который ухаживает за принцессой? Сам виноват?» «Нет-нет», — перебила лавальер, — «принцесса играет чувством, как маленькие дети фейерверком, не понимая, что одна искра может сжечь целый дворец. Блестит, и ей этого довольна. Она хочет, чтобы вся жизнь ее была непрерывной радостью и любовью. Господин Дегиш любит ее, а она его любить не будет».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 — Вот это и называется ученой диссертацией, — заметила Монтале тоном лакомке смакующей изысканное кушанье. — Какая гадость! — прошептала Луиза. — И вот благодаря такому кокетству, — это и есть настоящее кокетство, — продолжала Фрейлина, — благодаря такому кокетству любовник, который только что гордился своими успехами, вдруг сразу теряет всю свою спесь.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 которых он за собой совсем не знал. «Луиза!» — воскликнула Монтале. «Все это только слова. На деле вы поступаете совсем иначе. Что вы хотите сказать? Рауль Доброжилон обожает вас, чуть не на коленях умоляет вас о любви. Несчастный Виконт — жертва вашей добродетели. Из-за моего легкомыслия или из-за гордости от Энаис он бы никогда так не страдал».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 Ты приходишь к заключению, что ты его не любишь? Скажи ему это прямо, бедный юноша. И она снова захохотала. Мадемуазель только что жалела господина Дегиша, сказала Атанаис. Нет ли тут связи? Может быть, равнодушие к одному объясняется состраданием к другому? Что ж, с грустью сказала Луиза, оскорбляйте меня. Вы не можете меня понять.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 К тому же, самый старший из нас еще не минуло и двадцати лет. Все будущее впереди. «Сумасшедшие вы! Право, сумасшедшие!» — прошептала Луиза. «Да», — заметила Монталя, — «ты одна в здравом уме». «Конечно. Значит, вы так-таки не любите беднягу Брожелона?» — спросила Танаис. «Может быть, — перебила Монталя, — она еще не совсем уверена в этом». На всякий случай имею в виду, Атанаис, если господин Доброжилон окажется свободен, приглядись хорошенько к нему раньше, чем дашь слово господину де Монтеспану. Дорогая моя, господин Доброжилон не единственный интересный мужчина. Господин дегиш например, не уступит ему. На сегодняшнем балу он не имел успеха, сказала Монталет. Принцесса не удостоила его ни единым взглядом.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 «Назовите ваш идеал!» «Какой же идеал? Значит, он все-таки есть?» «Право воскликнула выведенная из терпения Лавальер. Я решительно не понимаю вас. Ведь и у вас есть сердце, как у меня, есть глаза, и вдруг вы говорите о господине де Гише, о господине де Сент-Эньяне, еще о ком-то, когда на балу был король». Эти слова, произнесенные быстро, взволнованно и страстно,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 Она вся поникла, как былинка, ноги ее подкосились, силы изменили, и, потеряв сознание, она выскользнула из поддерживавших ее рук и упала на траву.